Последний скандал. И вот настал день, когда пролилась последняя капля. Я обессиленно прислонилась к косяку кухонной двери. Твердое плечо внезапного деревянного друга не дало упасть. Перед взором назойливо маячила картинка с одной из последних страниц учебника истории «Мамаева побоище». С белоснежного кафеля на меня жалобно взирали капли осколки синего сервиза. С какой любовью я выбирала его в небольшом магазинчике на Арбате. Тогда я ополнилась энергией домашнего уюта. Эта посуда была последним штрихом в моей сущности под именем хранительницы очага. Он ее растоптал. Судя по груди осколков, не пожалел весь набор. На стенах красовались арабские зерна средней прожарки. Я помню, что погром начался с кофейной чашки. Скатерть на полу. Сдернул ее со всем содержимым. Ящики вывернуты. Крупы живописно рассыпались по столешнице. В голове промелькнула равнодушно оценивающая мысль. Уборки часов на пять. Да, это было не впервой. Мой муж, такой сдержанный и приятный на людях, Дома все чаще стал превращаться в неконтролируемое животное. В ушах до сих пор стоит крик Дэнни: "Папа, что ты делаешь? Отойди от мамы". Тогда я как будто проснулась. Как? Как мы дошли до этого? В попытке сохранить семью, обустроить очаг, стать лучшими родителями, мы все больше скатывались в ссоры, насилие и моральный абьюз. И вот эта деструктивная волна Начала на кровати ребёнка. Конечно, плохо было не всё время. Наверное, поэтому ты не замечаешь, как в трясине сначала увязает ступня, потом ты не видишь колена, но ничего, пара усилий, и всё можно исправить. Подумаешь, накричал. Подумаешь, замахнулся. Просто перенервничал, устал. А потом понимаешь, что зловонная жижа дошла уже до подбородка, а сделать ничего не можешь. Да и я же не ангел. Когда я делилась своей ситуацией с мамой, она будто не воспринимала это всерьез. «Вика, характер у тебя непростой. Наверное, ты сама начинаешь все эти споры. Чего хотела-то?» «Чего хотела-то?» «Ну, например, чтобы мать меня поддержала. И, услышав, что муж начал поднимать руку, немедленно вправила бы мне мозги и сказала, «Беги, вот прям собирайся и вали!» «А еще лучше?» чтобы муж вел себя как взрослый, ответственный и любящий человек. Чтобы, приняв решение попробовать заново, не тыкал мне в нос изменой при каждой ссоре, заставляя меня раз за разом погружаться в болото вины. Но все это из области идеального эксперимента. Как мы знаем, книга жизни состоит из других рецептов.